Глава тридцать четвертая. «Начальник следственного отдела встретил меня не то чтобы обрадованно, но заинтересованно. Раскрыл убийство? Пока нет. А чего приехал? Постановление я не вынес, а сперва хочу обговорить с вами санкцию на арест». «Значит, все-таки раскрыл? Нет. Кого же хочешь арестовать?» ясновидящую Амалию Карловну. Артамонов улыбнулся, я удивился. Когда приходишь за санкцией, то у начальника лицо делается каменистым. Нет греха страшнее, чем допустить ошибку, из-за которой арестованного суд из-под стражи освободит. Никто не станет вникать, почему точки зрения суда и прокуратуры не совпали. Освободили, значит незаконно арестован» а незаконно арестован, значит, тридцать седьмой год. Вот я и удивился, почему лицо Артамонова не каменеет. Он объяснил. «Сергей, тебе никто не поверит, что ли я убийца?» «Я докажу. У тебя есть свидетели?» «Свидетелей нет, но множество косвенных доказательств». Я их начал перечислять. «Амалия Карловна — мошенница» которая никого не излечила. Она уже подозревалась в разрытии могилы, где нашли сохранившуюся голову. Она с убитыми поддерживала отношения и платила им деньги. Поведение у нее явно виновное. Труп на реке нашла не она, а ребятишки. У нее фальшивый диплом. Но «Небольшой грех», — перебил Артамонов. «Лечить без диплома?» «Сергей!» Экстрасенсу диплом не обязателен, не хирург, но она же невропатолог. В области был врач, который с фальшивым дипломом проработал 20 лет и лечил хорошо, потому что был убедителен и приятен. Я помолчал. Начальник следственного отдела этим примером с врачом размазал все мои доводы. Его лысая голова, казалась блестит довольно. Но у меня не доводы, а доказательства, хотя и косвенные. «Филипп Иванович, я напечатаю постановление на арест и приду. Не завизирую». «Почему?» — спросил я, зная, что он потребует доказательств не косвенных, а прямых. «Потому что Лия вылечила меня от жесточайшего радикулита». «Теперь я оторопел». «Лечение что? Взятка?» «В конце концов...» «За санкции на арест можно обратиться и через его голову». «Филипп Иванович, я пойду к прокурору области». «И прокурор санкции не даст». «А он почему?» «Карловна его вылечила от астмы». «Генерального прокурора от чего вылечила?» «Начал я злиться». «Не знаю», — серьезно ответил Филипп Иванович. А вот прокурора по общему надзору избавило от заикания. Представь ему в суде выступать. Начальник УРУВД стабилизировало давление. Головные боли снимает запросто. Помогает и в расследовании. Например, стронгуляционная борозда на шее самоубийцы не совпадает с веревкой. Следователь в тупике. Лия смекнула. Человек был сперва задушен петлей, а затем повешен. Читатели криминальных романов считают, что следователь борется только с преступниками. Да с преступниками-то легче. А с вышестоящими лицами, которых немало, прокурор области, зональный прокурор, начальник следственного отдела, его зам, проверяющий из прокуратуры республики, и не всегда знаешь, когда ты прав, когда они. Понятно благодарность человека, которого вылечили. А как же служебный долг и закон? Рябинин, ты утверждаешь, что Амалия Карловна отравила двоих? Зачем? Как же? У тебя нет мотива преступления. Когда арестую, то узнаю и мотив. Сергей, надо наоборот, отыщи мотив, потом арестовывай. Последние слова начальника мою память задели. Может быть, ему это неизвестно? филип Иванович, ее ведь уже подозревали в убийстве мужа, оно не доказали. Вы же знаете, отсутствие доказательств не означает, что преступления не было. А ты не знаешь, что случилось со следователем, который расследовал дело по убийству мужа Амалии Карловны? Что с ним случилось? Он умер. Как умер? Лег спать и не встал.